ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Разрез тени. По поводу использованной Эрика и техники скрытого меча, Кирикаге, дословно «разрез тени», вы могли впервые увидеть её в театральной версии «Девушки, призывающей звёзды». Я импонтировал в роман новую магию, созданную специально для театральной версии фильма. Она относится к несистемной магии. Имея нематериальный клинок, созданный из сжатых псионов, она может разрезать псионово-информационное тело, находящееся внутри тела человека. Являющееся с целью атаки психоном информационное тело это не эйдос человеческого тела, а нечто похожее на следящий за формой образ, сформированный естественным путём, повторяя контуры тела в материальном мире. Тут нет сильной связи с сущностью эйдоса, но продвинутые мастера боевых искусств контролируют своё тело, двигаясь сначала этот следящий за формой образ. И разрез тени это, можно сказать, грязный приём, который использует эффект неожиданности, разрезая тень врага, лишая его контроля над телом. Эту технику Эрике изучила как средство атаки на псионовое информационное тело, так как она не имела никаких средств против паразитов Варки-гость. Это была тайная техника, которую мог использовать только глава семьи Тиба, Тибадзюитира. Но отец не обучал её, она смогла постигнуть её сама, изучив секретные тексты. Магия усыпившая отряд захвата из отдела разведки. Свет, который усыпил отряд отдела разведки, продвигающийся через лес, чтобы атаковать Тацую, был магией Ханоки. Гипноглаз. Это была улучшенная версия Злоглаза, которую Ханоко уже использовала, чтобы усыпить сотрудников отдела разведки в одиннадцатом томе, страница 134. Вместо специализации на магическом усыпляющем эффекте были повышены такие параметры, как мощность, дальность и количество целей воздействия. Потряснвшая земля и молния такая вовше отряд захвата из отдела разведки. Это была та же магия, что Микихика использовал против Китидзё за накоде монолита дивизиона новичков. Это комбинированная магия из землетрясения, раскола земли, дикого волоса и потом ко грома. Причина, по которой Эрика и остальные присутствовали там, где проводился этот рейд. Почему Эрика и другие смогли победить Сукко и отряд захвата из отдела разведки? Я пропустил объяснение этого, потому что посчитал, что это окажет плохое влияние на заданный в конце тома Тамп. Но после того, как Кацута, Моёми и Марио уехали, в гостиной виллы состоялся такой вот разговор. Кстати, Эрика, те люди, которые пришли с вами, это с матас полиции? М? Да, верно. Это не случайно, не так ли? Как вы узнали, что сегодня сюда приедут силы самообороны? А мы не знали, что это будут силы самообороны. Поведение Миюки было немного неестественным, и я поняла, что сегодня что-то случится. А моё поведение? Миюки, «Ты тогда сказала, что сегодня приедет Дзюмандзи-сэмпай, чтобы нас держать, не так ли?» «Да. Я имею в виду, разве нужно было это говорить? Можно было просто сказать, например, это неподходящее время. Но если Дзюмандзи-сэмпай приедет поговорить с Татсо и Куном, то разве это не нужно держать в секрете?» «А-а-а...» «Тогда я просто послушно согласилась. Но я поняла, что там что-то случится. Я подумала, что могут нагрынуть нежелательные гости и собрала людей из Додзи». С такой предысторией Эрика приехала в Идзу с отрядом полицейского спецназа, собранным из учеников Додзё Тиба. На этом дополнительные материалы закончены. До встречи в следующем томе Побег.